Прокрастинация. Ваши проблемы. Прокрастинация — склонность откладывать сложные или неприятные дела, приводящие к проблемам широкого спектра. Действительно, настроение меняется, вдохновение может покидать Творца, но дедлайны никто не отменял. Стоит ли удивляться, что за невыполнение плана мы начинаем себя жестко критиковать и чувствовать подавленность? Следом за этим, Идет отчаянная попытка преодолеть лень и заставить себя работать. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Наверняка в вашем окружении есть люди, чьими качествами вы искренне восхищаетесь. Такие важные качества, ставшие причиной их успеха, как продуктивность, любовь к своему делу, внимательность, терпение. Чтобы решить проблему прокрастинации, попробуйте в фазе, войти в образ определенного персонажа или конкретного человека. Для этого, оказавшись в фазе, пытайтесь себя обмануть, воображая вместо себя иную личность. В том числе это действие будет отображаться на вашем внешнем виде, поэтому данную процедуру можно проделывать у зеркала. Старайтесь ощутить душевное нутро человека, которое является для вас примером. С того момента, когда произойдет перевоплощение, полное или хотя бы внутреннее, важно сконцентрироваться на основном качестве, которое поможет побороть прокрастинацию, то есть почувствовать в себе мотив этого человека к действию, его энергию и желание. Постарайтесь как можно дольше удерживать это состояние, а проснувшись, постараться воспроизвести его в первые секунды бодрствования, чтобы зафиксировать в реальности. Решение второе эмуляция целевого опыта. Можно объединить два похожих инструмента. В эмуляции целевого опыта в фазе реализуется предпочтительный сценарий события, а во встречной упор делается на сам факт проживания опыта. Человек начинает понимать, что ошибки — часть процесса, их не стоит избегать. А неприятные эмоции, которые ранее вызывала задача, на фоне приобретенного опыта становятся несущественными, постепенно уступая место уверенности и спокойствию. Откладывая дела на потом, мы избегаем дискомфорта и чувствуем фрустрацию перед действием, в котором ощущаем недостаток профессионализма. Попробуйте в фазе сделать то, что надо, но что не хочется делать в бодрствовании. В фазе мы тоже можем не захотеть переписывать ненавистный реферат или редактировать сайт, но можно первое — Смоделировать ситуацию, как если бы мы уже выполнили задачу и чувствовали удовлетворение. Второе. Прожить несколько различных ситуаций, от сверхпродуктивности до категоричного отказа действовать. Разрешите себе отыграться и напрочь отказаться от дел, прочувствовать облегчение или замешательство, тем самым дать психике возможность поменять восприятие, проявить пространство для изменений. Ведь часто нас подавляет не само действие, а его неизбежность. Действовать под давлением не так приятно, как ощущать себя добровольцем. Решение третье — аффирмации. В преодолении прокрастинации поможет простой и понятный многим инструмент — аффирмации. Старайтесь в фазе проговаривать следующие фразы. «Я выбираю фокусироваться на результатах». «Я выбираю быть настроенным делать то, что нужно. Я выбираю чувствовать успех прямо сейчас. Я разрешаю себе ошибаться. Я разрешаю себе не знать всего. Я выбираю начать действовать». Произнося аффирмации, вызывайте в себе заряд энергии, вдохновения, предвкушение успеха, жажду новых знаний и опыта, активность и высокую мотивацию. Можно внушить себе любовь к работе или учебе, проговаривая и буквально кожей чувствуя фразу «Я люблю свою работу-учебу». Для закрепления повторять многократно, а затем проснуться на пике ощущений. Решение четвертое. Закрытие гештальтов. Действия, которые откладываются, похоже на незакрытый гештальт. Тогда сам вначале полезно задаться вопросом «Мне действительно нужно это сделать или завершить?» Если так, то должен ли это делать именно я? Честность при ответе на этот вопрос поможет лучше очертить область задачи. Возможно, выяснится, что работу можно делегировать другому исполнителю или вовсе отказаться от ее выполнения. Если в обоих случаях ответ отрицательный, то стоит обратиться к своим чувствам. Какие ощущения в теле возникают при мысли о незавершенном деле? Что возникает в сознании? какие события и в каких тонах. Имея на руках четкие ответы, отправляемся в фазу и закрываем гештальт. В данном случае выполняем отложенные действия. Как дополнительный вариант, можно сделать то, что раньше не получалось, где терпели неудачи. Полезно получить и такой опыт, так как он формирует общее проактивное состояние. То есть не просто моделировать желаемый сценарий событий или итог действия, но взять за основу реальные события из прошлого, в работе или учебе, когда терпели поражение, когда не удавалось закончить работу вовремя. Решение пятое. Практика фазы. Прокрастинация нередко идет в связке с выгоранием. Например, человек много работал, Ставил амбициозные цели, участвовал в конкурентной борьбе за должность или признание, но в какой-то момент усталость и накопившийся стресс переросли возможности воли. Стало в тягость не только выполнить задачу, но и просто подняться утром с постели. Сознательно человек отлично понимает, что важно сделать работу, выполнить задание, но тело сопротивляется. В такие моменты можно начать критиковать себя — и принимать энергетики, но на деле, организму и психике не хватает отдыха. Хорошо, если есть возможность взять выходной, отключить телефон и выспаться. Но что делать, если отложить все не получается? Практика фазы может стать отдушиной, где можно не просто пребывать, но и выполнять психологическую разгрузку. Отправляясь во вторую реальность, фазу, Мы набираемся новых впечатлений, переключаем внимание с насущных проблем на новый опыт, который дает разгрузку. В фазе можно развлекаться. Особенно это актуально, если в бодрствовании на это нет ни времени, ни возможностей. Каково же будет удивление, когда после фазового опыта вы проснетесь с мощным эмоциональным зарядом и теперь с большей охотой приступите к рутинным задачам. Просто попробуйте.